Глава 12 Демид прошёл в номер и осмотрелся. Люкс состоял из двух комнат — гостиной и спальни. В гостиной были диваны, два кресла. На одной стене висел огромный телевизор, на другой — электрический камин с голографией горящего пламени. В спальне стояла огромная кровать, занимающая треть комнаты, Кровать была установлена так, что спящие на ней оказывались лицом к окну. Окна в пол, вид на ночной город с высоты пятнадцатого этажа отеля, горящий электрический камин, аромосвечи, приглушённая подсветка — всё располагало к романтичному ужину. Ужаков шагнул в сторону, не мешая Игнату делать его работу. Встал к панорамному окну спиной, Виды города его не впечатляли. Высота не пугала, но рождала неприятные мысли о быстротечности и хрупкости жизни. Глядя на включённую имитацию камина, усмехнулся, констатируя. Подготовились. Языки пламени красиво колыхались, создавая картинку живого огня. Только вот живыми они не были. Это было всего лишь кино о горящем костре, Начальник охраны, не забыв глянуть в ванную комнату, осмотрел номер, проверил его на предмет прослушки и вынес вердикт. Всё чисто. Спустя несколько минут в дверь постучали. Игнат сам открыл дверь, проверил привезённые работникам и ресторана блюда в коридоре, и только после этого сам закатил столик в номер, не позволив работнику войти. Кивнул на доставленную бутылку вина... Спросил. Открыть? Поверь, это я и сам могу. Иди, встретишь красавицу и проведёшь в номер. Игнат вышел, тихо прикрыв за собой дверь. А Демид, ослабив галстук, снял его совсем и кинул на диван. Выбрав кресло, стоящее спиной к искусственному камину, за окном всё же текла настоящая жизнь, устроился в нём удобно и набрал Олега. Знал, что тот, несмотря на поздний час, не спит. «Здоров, брат», — проговорил устало. «Дём, какого лешего ты мне звонишь? Вообще-то сейчас почти ночь на дворе. Может, я уже сплю?» — услышал ворчливый голос друга. Друг, конечно, ворчал, но по голосу Олега Демид понял, что тот ждал его звонка. «Знаю, что не спишь, поэтому и звоню». Забыл, что ты у меня под круглосуточным наблюдением? Если б знал, что ты такой деспот и тиран, ни за что бы не согласился лечь в твою клинику». Друг закряхтел. Послышался тихий звук, означающий, что Олег переводит кровать в сидячее положение. «Ну, рассказывай, как прошло празднование?» «Обычно прошло». Деньги на фонд собрали, дифирамбы мне пели, тосты за процветания фирмы поднимали, вкусно ели, даже танцевали под финал. Что, неужели тебе всё понравилось в её ресторане? Так понравилось, что даже ни к чему не придерёшься, Олег наигранно ужаснулся. Мясо правильной прожарки, салаты вкусны. Напитки сочетались с горячим, кофе нужной крепости, салфетки в цвет туалетной бумаги, освежитель сродни духам, а мыло и крем для рук от известного бренда. «Представь себе, да!» – рассмеялся Демид. Услышав, что друг шутит, его усталость отступила. «Так если тебе, Дёмушка, всё понравилось...» То какого жляда ты сейчас со мной говоришь, а не раскладываешь красавицу на кровати в дорогом отеле? А? Стареешь, друг мой? Не дождёшься. Демид закинул ягодку клубники в рот. Вот жду, когда наша красавица приедет в номер люкс. Ого! Я в тебе не сомневался, брат. Нет таких бастилий, которые бы не пали под натиском... Твоего очарования. Скажу и только тебе. Если меня будут пытать, я буду всё отрицать, имея это в виду. Демид понюхал пробку, что несколькими минутами ранее вытащил из бутылки, давая вину подышать. Мне поступило предложение, от которого я не смог отказаться. О, я ж говорю, стареешь. С чего бы такое утверждение? «Сдаться достойному противнику, особенно противнице, это не проигрыш, брат. Это чистый кайф. И ты это не хуже моего, понимаешь, но продолжаешь упираться и делать вид, что принял правильное решение. Демид, ты опять за своё? Я сказал тебе это уже сто раз за этот месяц. Мнение моё не изменилось». Но повторю тебе в 101-й. Нет. Зачем такой роскошной женщине, как Рози? Такой инвалид, да ещё урод, как я. А я тебе повторю и тоже в 101-й раз. Ведёшь себя, как королева красоты. Косметологическая хирургия у нас на высоте. Уж ты-то точно сможешь себе позволить. Голливудские красавицы себе груди отрезают. И ничего, живут. А тебе всего лишь... Я сказал «нет». Рявкнул Олег и застонал. Димит услышал, как в палате Олега послышался голос сестры-сиделки. Другу предложили обезболивающий укол. И он согласился. Послышалась возня и звук, опускаемый в горизонтальное положение кровати. Спустя несколько секунд... Демид услышал уставший голос Олега. «Всё, я спать. Оторвись там за себя и за меня, брат». Демид хотел сказать что-то ещё, но в дверь его номера постучали, и он услышал голос Игната. «Демид Петрович, это мы». «Всё, брат, иди встречай свою красавицу». Олег тоже услышал истук, и голос начальника охраны друга – «Смотри, не облажайся там перед ней. Ты ведь сейчас понимаешь, что я не о твоём физическом состоянии говорю, верно?» И Олег, не дожидаясь ответа друга, оборвал разговор. Демид отложил телефон на столик и пошёл открывать двери номера. На пороге стояли двое. Его начальник охраны Игнат и та, кого сам Демид называл достойным противником. Он кивнул Игнату, отпуская его, и сделал приглашающий жест женщине. «Входи!» Амалия прошла в номер, огляделась, задержалась взглядом на камине и на окне, перевела взгляд на открытую бутылку вина, прочитала название и страну, одобрительно кивнув, проговорила. «Хороший выбор. Нальёшь?» Демид подошёл к столику, разлил вино по бокалам и протянул один из них женщине. Проследил за тем, как она, покрутив вино в бокале, вдохнула его аромат, увидел, как губы женщины чуть тронула улыбка, как едва заметно качнулась её голова и как, наконец, дама подняла руку с бокалом чуть выше, отсалютовав ему и приглашая присоединиться к ней. Демид отзеркалил жест — и замер, ожидая тоста. «За наши мечты!» — проговорила дама и, медленно глядя мужчине в глаза, поднесла бокал к своим губам. «Поддерживаю». Демид, не разрывая взгляда, повторил её жест. Они выпили содержимое своих бокалов до дна и синхронно поставили их на столик. Амалия медленно обошла стол, встала напротив Демида и толкнула его в грудь, вынуждая опуститься в кресло, стоящее за его спиной. Всё так же, не разрывая зрительного контакта, она наклонилась к нему и начала медленно одну за другой расстёгивать пуговицы на его рубашке. Игра началась.